а другие толковали, что самозванец у Троицкой крепости. Долгополов немедля е пошел на толчок, купил там разные интересные вещички, шляпу золотым позументом, красные козловые сапоги форсистые, еще кое-что, нанял надежного провожатого Гаврилу, к у з н е ц и крошенину красил и, помолившись усердно Казанской б о г о р о д и ц ы выехал на Оренбургскую дорогу. гаврила поругивал пугачева говорил что он самозванный вор послушай ка мол про него злодея казанский архиепископ вениамин в бумагах пишет тогда долгополов разоткровенничался сказал по правде то я не сына еду искать как тебе сказывал а этого злодея я покойного государя знавал он мне з а в должен остался сот по боле Ежели онный злодей, д да о подлинный государь, спрошу долг, а ежели нет, назовусь купцом. Так, полагаю, вешать меня будет не за что. К вечеру встретили запряженную четверней карету. В карете старый барин с седыми усищами трубку курит, рядом с ним старуха в чипце на запятках лакей. А сзади обоз, на пятнадцати подводах барское добро везут. На переднем в о з у девка, с двумя кошками. «Откуда вы, Куда? Кто такие?» не утерпел Долгополов. «Барин Зотов, секунд майор в отставке, в Казань перебирается», ответил с воза рыжий мужик. «А по что в Казань?» «Животы спасаем, лихо у нас», и мужик махнул рукой в сторону Оренбурга. Долгополов переглянулся с кузнецом Гаврилой, вздохнул, прочел про себя умную молитву. «По дороге гонцы взад вперед на в з м ы л е н н ы х лошаденках надетые через плечо кожаные с медными бляхами сумка бьет по бедру дорогу дорогу кричат они попадались в кибитках во весь мах офицеры трусой пылили на двуколках сельские попеки в порковых порыжевших от времени шляпах грибом вышагивали подоткнув подолы страницы по святым местам плелись слепцы калеки нищеброды в татарской деревне долгополов нанял возницей татарина поехали дальше стали встречаться кучками человек по полсотни и больше пешие русские мужики башкирцы татары вид их необычен загорелые обросшие волосами в лохмотьях с топорами пиками дубинами откуда вы, бог несет братцы «Из-под берды», — отвечали Долгополову. «Царя, батюшка, злодея осилили там, с малым войском в горы батюшка ушел, а мы по домам вот разбредаемся, отвоевались». «С чем же воевали-то? У вас о р у ж и я нет». «Ха, с чем? С кулаками. Потому по-самому наших там густ полегло, к о й в плен забраны, к о й побиты, прям тысячи, а мы утекли». «Что ж, виниться будете?» – спросил кузнец Гаврила. «По что виниться? Мы за правду стояли, за землю, за вольности. Нам так и так пропадать». «Супротив кого же, православные, воюете вы?» – улыбаясь, спросил Долгополов. Его телегу окружили. Высокий, широкогрудый старик сказал гулким б а с о м «Мирских супротивников много, мил человек». «Господ будем щупать до да начальников. Вся Русь скорости возьмется полыми, уж поверь. Либо наш верх с о д е е т с я либо миру окончание наступит». Долгополов тронулся вперед. Из толпы закричали «Эй, проезжающие, а что, с о л д а т ш е к нечутка там?» «Нет», — ответил кузнец, — «шагайте смело». Вскоре попалась путником ватага арестованных крестьян, человек в сорок. Все они связаны общей длинной веревкой, идут в две вожжи. Непокрытые головы наполовину выбриты, руки скручены назад, в глазах мурь и злоба. «Куда, солдатики, гоните?» – спросил Долгополов. «В Казань, в секретную комиссию, неохотно пробурчали конвойные». «В чем проштрафились?» «За царя батюшку постоять хотели, родимый! Вот и казнимся!» – с надрывом прокричал тоненьким голосом широкобородый дядя. На третьи сутки поздним вечером путники увидели, как горит в версте от дороги барский дом со службами. Со всех сторон на подводах и вскач мчались к пожарищу мужики соседних деревень, весело перебрасывались до красна раскаленными словами. «Зачинается и у нас хвиль метель, ха-ха, четвертое поместье на сей неделе пластает, ой, лихо ж будет баром!»